Глава восьмая. Ли вернулась домой к утру, уже светало. Её снова привёз Родион. Она скупo поблагодарила его и сбежала. Сил хватило на то, чтобы добраться до кровати и рухнуть на неё. Некоторое время Ли лежала и смотрела в потолок. Папе и Натау оказали лучшую помощь. Она видела, как в клинику заходил ведущий хирург-кардиолог, как он сразу же направился к Таширову, как подорвались мама с Давидом. Парадокс заключался в том, что они, прожив в этом городе с десяток лет, не смогли бы добиться того, что сделал приезжий. Не просто так он появился в их городе, ох, не просто. Голова раскалывалась. Бессонная ночь давала о себе знать. По-хорошему, надо выпить таблетку или сразу же лечь спать. Ли прикрыла глаза. Она сейчас полежит еще минуточку и начнет действовать. Таблетку ту же примет, смоет макияж, зубы почистит, переоденется. Да, точно, надо снять одежду. Ли даже не открыла глаза. Может, кто-нибудь за нее все-все сделает и замуж за Таширова выйдет. «Не фиктивный у них брак будет, ага». Лия перекатилась к краю кровати и, открыв один глаз, уставилась на куртку, которую кинула на кресло. Вот она дает. Даже не заметила, как поднялась в спальню в верхней одежде. «Точно надо брать себя в руки. Мама увидит куртку и сделает замечание». Кое-как заставив себя встать, Лия подошла к куртке. Достала телефон из одного кармана, бархатную коробочку из другой. С ума сойти. Она и забыла про драгоценность. Почти. Плюс раскидывается ей точно ничего не стоящей безделушкой. Там же кольцо внутри. И наверняка очень дорогое. Пульс у девушки участился. Да и кто бы остался равнодушный. Лия села на пол. Всё-таки сил как не было, так и не прибавилось. Пусть мама бронит. Она немного посидит и уберёт. Честно, девушка раскрыла ладонь. Коробочка теперь манила ещё сильнее. Илья открыла её. С губ девушки тотчас сорвался удивлённого восхищённый взгляд. Даже она, мало смыслящая в драгоценностях, поняла, что перед ней «Настоящее сокровище! Крупный бриллиант в несколько карат! А если в те самые пять?» — Лия покачала головой. «С ума сойти! Такое украшение вообще безопасно будет носить! И зачем настолько тратиться, чтобы войти в бизнес в их городе?» У Лии после сегодняшнего возникло много сомнений. Родион Таширов — непростой человек. имеющий влияние и связи, зачем ему мусиная голова шла кругом, но кольцо красивое, чего уж Таширов постарался. Только почему после вкуси горькое? Лея, действуя больше по наитию, взяла колечко и примерила его на безымянный палец. Надо же, идеально. Размер Таширов угадал безошибочно. или дело не в его интуиции, а в чём-то другом. Лия ещё некоторое время поиграла пальчиками, любуясь бликами от бриллианта. Красивая же зараза. Не было ни злости, ни лишних эмоций, скорее опустошение и решимость. Сняв кольцо и вернув его в коробочку, Лия взялась за телефон, повертела его в руках и разблокировала девчонок. Пора, наверное, встретиться и поговорить. По крайней мере, она чувствовала, что созрела для разговора. Несмотря на поздний час, Лора отписалась первой. «Нормально меня игнорить, да? Я-то тут при чем?» И сразу следом. «Говорить можешь?» Лия набрала вызов первой. «Привет!» «Мусина, ты понимаешь, что сделала мне все нервы?» прошипела разъяренно Лора. и сразу тише добавила, «Ты как вообще, живая?» «Живая», — усмехнулась Лия, радуясь голосу подруги. Сразу стало тепло на душе и немного спокойнее, и даже улыбаюсь. Улыбается она, «А обо мне, о нас ты подумала? Молчишь, на связь не выходишь». Так получилось. А начала Лора и замолчала, протяжно выдохнув. Ладно, ругаться не буду. Вот и правильно. Предлагаю завтра встретиться в нашем кафе. О, отлично. Во сколько? Я утром скину. У меня же папу Рената в больницу увезли. Ничего себе. Что случилось? Лея быстро рассказала, не вдаваясь в подробности. Диани, сама напишешь или мне написать? Я в чат info скину. думаю, договоримся. Да? Личка, ты знаешь, как мы тебя сильно любим. Сильно-сильно, с чувством протаторила Лора. Я вас тоже люблю. Честно, честно. Диана она отправила Машу все лапки и сердечки, но сообщение осталось непрочитанным. Логично. Многие люди в это время спят, плюс свадьба на носу. Душ принес Лии временное облегчение. Она заставила себя залезть под теплую воду, а вот то, что ее накроет, не ожидала. Лия вышла из душевой, закуталась в халат и разревелась. Позорно, как маленькая девочка, которая себя и чувствовала. Захотелось, как в детстве, залезть к папе Ринату на колени и обо всем забыть. то, что она наплакалась и обессилила не доложила желаемого результата, а именно сна. Она не провалилась в спасительную негу, сушить волосы ли тоже не стала. Завтра утром утюжком вытянет непослушные пряди, сейчас не до них. Она переоделась в шёлковую пижаму, забралась под одеяло и снова взяла телефон. Некоторое время подержала его в руках, не предпринимая никаких действий, потом мозгнула пальцем по экрану, нашла в контактах Родиона Таширова, которого именно так и записала по имени и фамилии, и быстро набрала сообщение: "Я согласна", и чтобы не дать себе возможности передумать, отправила. Дело сделано. Точка. Лия не выпускает телефон из рук. упала на подушку. Можно теперь и спать. И вздрогнула, когда услышала звук падающего ответного сообщения. Девушка резко села и быстро открыла экран. Сообщение было от Родиона. Я рад. Чёрт. Ли снова рухнула на кровать. Утро началось с нереально вкусных запахов, доносящихся из кухни. Ле, кутаясь в халат, босыми ногами прошлёпала по кафелю. Привет, мам. Блинчики, да? Пахнет вкусно. Мама обернулась и подставила щёку для поцелуя. Ежедневный ритуал, который привносит в обыденность особую нежность. Ле откнулась в мамину щёку. Хорошо-то как. Она обязательно своих детей будет приучать к тому, что выражать чувства. Это естественно и очень правильно, что семья это основа основ. Интересно, Таширов хочет детей. Вот она, очень. Конечно, не в 19 лет, но через пару годиков готова всерьёз подумать над этим вопросом. В горле у Ли снова заколокотало истерика. Девушка налила себе воды. Не пей воду, а садись завтракать. Мам, помощь нужна? Нет, всё готово. А Давид где? Уже поел? По телефону разговаривает с клиникой. Мама громко вздохнула. Аренат и пока нет новостей. Сказали, что состояние стабильное. Но это, наверное, хорошо. Наверное. Надежда Михайловна неопределённо повела плечами. Лея разлила по кружкам молоко, достала сметану, джем, шоколадный топпинг, начала делать себе кофе. "Может, сначала поешь?" скептически отозвалась мама, наблюдая за её действиями. Лея мотнула головой и внезапно брякнула: "Я приняла предложение Родиона". Она не смотрела на маму, не могла, хотя, казалось, должна. в поисках одобрения, поддержки. Но Лия уткнулась взглядом в чашку, старательно рассматривая замысловатые, коричневатые узоры. «Лилия!» — голос мамы дрогнул. «М? Ты зачем согласилась?» — уже тише и как-то надсадно спросила мама. Девушка встрепенулась и резко обернулась к родительнице. Та стояла, держала в руках лопатку и смотрела на дочь. Не надо было, фыркнула Лея, сильнее сжимая чашку. Я, Надежда Михайловна нахмурилась и сжала губы. Я не знаю, всё слишком быстро закрутилось, и мне это не нравится. Ты же знаешь, я против договорных браков, шавидовых, мы хотя бы знаем, Хотя я тоже сожалела, что поддалась доводам Рената в своё время и пошла навстречу местным традициям. Ты у нас единственная девочка, и отдать тебя по договору, мама кривовато улыбнулась. Знаешь, а я ведь сначала порадовалась, что так произошло в ту ночь. Лея нервно сглотнула. Откровение мамы не то, чтобы было для неё новым. Мама всегда поддерживала её, была самой лучшей и остаётся. Тут без комментариев. Потом, конечно, эмоции схлынули и пришло осознание проблемы. Но Лия, проблемы, если они не касаются здоровья, всегда решаемые, и ты их решать не должна. Разорвали помолвку, фиг с ней, значит, такому быть. Приехал свататься этот Таширов. «И что? Вот что? Да ничего!» «Мам!» — оборвала ее Лия. «Не пыли, пожалуйста. Давай позавтракаем. Смотри, блинчики уже стынут. И где Давид?» Лия засуетилась, вскочила со стула. Тот от резкого движения начал заваливаться. Она, протестующе пискнув, успела перехватить его за спинку, пока тот с шумом не грохнулся на пол. «Нормально, — она отвечает, — не пыли!» «Мам, ой, хорошо, после завтрака поговорим!» Я не такой реакции ожидала. А я не ожидала, что вы такие шустрые, и ты, и Родион. Его интерес мне понятен. Парень хочет закрепиться в городе, получить лакомый кусок. А ты? А она? Она хочет счастья всем тем, кого любит и кто любит ее. А я что, встала она, выпрямляя спину. Вот я тебя и спрашиваю. Где-то в коридоре послышались мужские голоса, и женщины, не сговариваясь, замолчали, устремив взгляды в дверной проем. Леи интуитивно втянула в себя живот, сильнее вцепившись в спинку стула. Кто к ним мог пожаловать в такую рань? Когда она выходила из спальни, часы показывали половину девятого. Несмотря на то, что она поздно вчера легла, по факту едва ли не утром, Лия заставила себя подняться пораньше, да и не спалось. Мысли от папы Рената устремлялись к Родиону и назад, и так по кругу много-много раз. Ещё Лия собиралась снова поехать в больницу прямо с утра. По спине девушки рассыпались мелкие колкие мурашки. Ей же не послышался голос Родиона. Бред, честное слово. Она слишком много думала о нём прошедшие сутки. Вот и видится, слышится страшное. Тогда почему случилась тахикардия в груди? Мужские голоса приближались. Мама Надя, у нас Костя начал первым появившийся давит. Брат выглядел таким же помятым, как и она. А вот тот, кто встал по правую его сторону, напротив, отличался бодростью и свежестью, за что вдвойне хотелось его треснуть чем-нибудь тяжёленьким по голове. И, кстати, телефон в тот раз почти не пострадал. Больше пострадали чувства Лии. Сейчас они снова подвергались испытанию. Что Родион делает с утра у них дома на кухне? Такой вопрос читался и в глазах мамы. Я вижу, привет, Родион. Здравствуйте, сдержанно поздоровался он и повернулся к Лии. Привет, Лия, она медленно кивнула. Как же хорошо, что она не додумалась спуститься вниз в одной пижаме. Сверху накинула халат. И все равно себя почувствовала голой в обществе Родиона. Она одна увидела, как выражение его глаз изменилось, как в них появилась жажда и голод. Или у нее окончательно разыгралось воображение, и она принимала желаемое за действительное. Ее внутренняя «девочка-девочка» вышла вперед и... и искала нечто, за что могла зацепиться. Поверить, что этот красивый и статный мужчина с суровыми чертами лица будет ей надежной опорой по жизни, встанет с ней плечом к плечу, даже не так, позволит встать за своей широкой спиной. И не потому, что она часть некого финансового плана, а потому что... Что потому что? Страсть... потребность обладания, любовь с первого взгляда, какие только глупости не приходят в голову молоденьким девочкам с утра. Утро Лии опалило горьким огнём. Девушка поспешила запахнуть халат плотнее, потуже завязав пояс. Упс. Она же спустилась вниз, даже не расчесавшись. Водился за Лией такой грешок. Она не особо любила с раннего утра необходимые косметические процедуры: зубы чистила, лицо умывала, а вот дальше ей нравились минуты, проведённые утром в расслабленном состоянии, неспешном, когда же приводишь себя полностью в порядок, то создаётся мотивация двигаться дальше, заниматься текущими и запланированными делами. И те утренние минуты теряются. Вы как раз к завтраку засуетилась мама. У неё тоже, видимо, сработал инстинкт. Увидела мужчин на кухне, значит, надо накормить. Мужчины не сопротивлялись. Мало того, Родион улыбнулся именно Надежде Михайловне и негромко сказал: "Отказываться от блинов будущей тёщи преступление". Надежда Михайловна тотчас вспыхнула, её губы тоже самопроизвольно растянулись в улыбке. Вот тебе и я против. Лее быстро метнулась к шкафчику с посудой, чему угодно себя занять: не смотреть, не смотреть на Родиона и не думать. Последнее получалось с трудом. Таширов удивительным образом идеально вписался в их небольшую компанию. ел в удовольствие, едва ли не мурча от удовольствия. Точно домашние блинчики на завтрак были пределом его мечтаний. Леся делала напротив него, рядом с Давидом, на мужчину, которого с прошлой ночи можно официально именовать её женихом, старалась не смотреть и надеялась, что он тоже особо на неё смотреть не будет, учитывая, что она без грамма косметики и с гнездом на голове. А пусть привыкает. Он же ее в жены собирается брать. Утренние привычки Лии менять не намерена. Давид сказал, что вы собираетесь в клинику. Лия, мне по пути. Я подвезу тебя. Предложение не было вопросом. То есть Таширов просто констатировал факт. Первой реакцией Лии был протест. Потом она отдернула себя. им надо больше времени проводить друг с другом она не хотела выйти замуж за незнакомца собиралась ли дольше вчерашнего сначала опять же из чувства подросткового протеста который одолевал её последние сутки с поражающей регулярностью хотела выбрать джинсы и вязаный свитер по колено потом передумала папа Леонид любит когда она в платье поэтому нечего бунтовать Да и в целом ничего. Волосы Лия быстро выпрямила утюжком, на лицо нанесла увлажняющий крем с SPF-защитой, губы тронула розовым блеском. Получилось довольно неплохо. Тебе идут платья, встретил её Родион, снова осматривая с ног до головы. Да что такое? Ему обязательно постоянно на неё смотреть? Кожа же начинает гореть. Спасибо. Немного лучше пижам, да? фыркнула Лия, пытаясь хотя бы немного разрядить ситуацию. Спорное утверждение в тон ей ответил Даширов. Вроде бы ничего не сказал, а Лию тряханула. В машину он снова её подсаживал, встал рядом и уже собственнически трогал: "Тебе на самом деле в одну сторону со мной". Этот вопрос юлил в голове, не давая ей покоя, поэтому она решила его задать. Почти в клинику заехать надо, поздороваться с людьми, а дальше по делам. Лея, нам есть что обсудить. Давай поужинаем или пообедаем сегодня. Надо, она тоже так считала, пока все их общения сводилось к чему-то не тому. Я обедаю с подругами. Мужчина кивнул. Где? Скажи адрес, я тебя заберу. Она назвала. Лея не планировала долгих посиделок с девчонками, максимум час. Ей куда больше хотелось побыть с папой Ренатом, убедиться, что ему не угрожает опасность и тяжёлые последствия. Как оказалось, не только у неё были вопросы. Ты не надела кольцо, не понравилось? Ли едва не подавилась воздухом, не зная, куда деть руки. Поздно, он уже их видел. Понравилось, проблеяла она, надеясь, что у неё не слишком шкодный вид. Ни на дело и ни на дело, а нечего с утра пораньше на блины приезжать, причём без предупреждения. Хотя нет, предупреждение было. На самом деле, поднявшись в спальню, она увидела пропущенный вызов от Родиона. Телефон у нее стоял на виброрежиме. Видимо, он звонил, когда она была в ванной, а выйдя, она сразу направилась на кухню. Угол губ мужчины поплыл кверху, но не от улыбки. Дурное предчувствие окатило девушку, и та шикнула на себя. «Я». Если она и дальше будет дёргаться от каждого его движения, жеста или слова, далеко они не уйдут. Мне будет приятно, если ты его всё-таки наденешь и начнёшь носить. Она не смогла разобрать интонацию, в ушах зазвенело. Конечно, надену, произнесла она с воодушевлением. Невесте же положено радоваться, правда? Сегодня я попросту забыла не подумала про него, и... Лия зажала себе рот ладонью, когда увидела, как мужчина стремительно поворачивает голову в ее сторону. «Я больше ни слова не скажу. Честно!» — выдала она еще одно фееричное заявление и внезапно заметила, как смягчается лицо Таширова, разглаживается глубокая межбровная складка. «Нам точно надо пообщаться сегодня!» Лия откинулась на спинку кресла. Как же в нём удобно. В таких машинах наверняка удобно путешествовать на дальние расстояния и усталости не почувствуешь. Я не против. Надо, так надо.